Глава восьмая Следом за оторванной крышей микроавтобуса разбилось лобовое стекло. Осколки насыпались мне на спину. Меня подбросило. Я врезался в кого-то из этих разодетых придурков, случайно приложив его коленом по носу. Аж хрустнула. Не, это было не случайно. Меня отбросило в другую сторону. Кто-то случайно выстрелил рядом с моим ухом. От резкого громкого звука я почти оглох на мгновение. Еще бросок. Я ударился спиной, отбив ребра. Все закрутилось. А потом стало легко. Я будто взлетел, но ненадолго. От удара в землю из груди вышибло весь воздух. Я прокатился по траве и уткнулся в камень. Несколько секунд не мог вздохнуть. Вроде все закончилось. Но я жив. Микроавтобус перевернулся еще несколько раз и так и остался лежать вверх колесами. Одно крутилось. Я лежал в холодной, мокрой траве. Кожа покрылась мурашками. Содранные до крови локти и колени жгло болью. В небе светало. Уже рассвет? Не, скорее всего, где-то рядом горнило. Глаз заливало кровью из разбитой брови. Я глубоко вздохнул. Ребра целы. Я смог подняться. Коленки заболели. Еще сильнее ныли отшибленное бедро и плечо. Но в боях я получал побольнее. Это все ерунда. Рядом с микроавтобусом лежало изуродованное тело. Это не авария, это когти. А мне еще повезло. Или эта кошка в благодарность решила меня защитить, не знаю. Недалеко лежала разорванная крыша машины. Никакой расплаты мне не было. Демоническая кошка решила меня не убивать. Я сплюнул кровь и языком проверил зубы. Ни один не шатался. Круто, не придется идти к стоматологу. Левая нога была босая, от удара слетела туфля. Вот и она, совсем рядом. Я подобрался к ней, поморщившись, когда наступил на острый камень, и напялил на ногу. И что дальше? Я за городом, где-то рядом с горнилом, в одних брюках, в туфлях на босу ногу и со связанными за спиной руками. Еще грязный и ободранный. Но кое-что можно исправить. Я чуть пригнулся, опустил руки ниже задницы, протащил их коленям, сел на траву и просунул между ними ноги. Одна знакомая гимнастка научила меня как-то раз такому трюку. А какие позы мы с ней пробовали? Так, надо думать о другом. Теперь кисти рук впереди но связали их крепко. Кто-то застонал. Из травы показался один из сидевших в машине. Татуированная морда у него разбита в кровь. Он огляделся, заметил меня и полез за пистолетом. Но нет. Я побежал к нему и с разбегу пнул в голову. Неплохо. Мужик отправился в нокаут, если вообще не сдох. Удар не такой силы, какую мне давал лис, но вышло неплохо. В конце концов, большую часть моей карьеры я дрался вообще без демонов, и получалось неплохо. Я подошел к разорванной крыше и осторожно перепилил веревку об острый металлический край. Есть! Я осторожно потер освобожденные руки с покрасневшими запястьями. И что дальше? Горнило было рядом. Из этой ямы бил сильный свет, иногда вылетали искры и что-то еще, что сгорало в воздухе но там не делать нечего я повернулся к городу и медленно пошел в сторону шоссе уехать на попутках если они еще будут и если кто то рискнет меня подвести микроавтобус за моей спиной начал дымиться, а потом загорелся. я ускорил шаг как мог когда я вышел на дорогу раздался взрыв землю немного тряхнуло зарево огня осталось в поле. На фоне горнила почти ничего и не видно, но если мы почти приехали, то взрыв могли слышать вместе назначения. Я пошел по шоссе в сторону города, иногда вытягивая руку, когда мимо проезжала машина. Водитель первый посмотрел на меня, испугался и дал по газам. Ну здорово. И что мне теперь, до утра идти? Следующая попутка тоже уехала, зато с третьей повезло. Старенькая побитая машина грязно-зеленого цвета остановилась рядом со мной. Стекло на двери опустилось. — Ух ты! — пожилая дама смотрела на меня поверх строгих узких очков. — В таком безлюдном месте, да такой симпатичный мужчина! Знала бы, что они берутся здесь, ездила бы чаще. А что стряслось, молодой человек? — Авария, — сказал я. Тачка в дребезге. Телефон тоже. Вот, теперь иду пешком в город. Досадитесь садитесь же!» Дама протянула руку и открыла мне заднюю дверь. «А то еще простудитесь». Я сел на кожаное сиденье. Дама покопалась в бардачке и вытащила оттуда маленький чемоданчик, от которого пахло лекарствами. «Вот аптечка. Лучше бы вам привести себя в порядок». «Благодарю» я достал бинт и бутылочку в которой было что то воняющее как перекись водорода а я вас узнала сказала дама вы тот боец семьи квинт который участвует в адском забеге верно я осмотрел свою поцарапанную морду в зеркальце смотрите бои бои она засмеялась какие бои в моем возрасте Пусть бои смотрят мужики, а я смотрю на ладных молоденьких парней, вроде вас. Возраст у меня для вас подходящий, но смотреть-то никто не запрещает. Каждый может найти в спорте что-то свое. Я прижег ранку на лбу. Я люблю смотреть женский волейбол. И я не осуждаю. Но вы же смотрите его не потому, чтобы понаблюдать за матчем а чтобы попялиться на подкачанные жопки участниц. — Верно. Я добрался до разбитой брови. — И горжусь. Ранку обожгло. — Ну и морда у тебя, Шарапов. Ида утром напугается. — А мне один знакомый рассказывал, что любит женскую борьбу как вид спорта. Дама рассмеялась. — Так я ему и поверила. Вид спорта, ага. Ну да, его дело. Честно говоря, я думала, что в турнире победит мой любимчик. Но он уже проиграл. И кто это? Я тер засохшую кровь с подбородка. Генерал Борин. Но это вроде вы его победили. Не знаю, не смотрела сам бой. Я смотрю только начало, когда вы еще красивые и никто вас не побил. А меня никто не понимает. — Недавно смотрела ваш последний бой с подругой. Так она аж покраснела, когда вы расписались на груди у той фанатки. Сказала, что это звенящая пошлость. А по мне так было забавно. Она замолчала, смотря на дорогу, которую освещали фары. А я присмотрелся еще раз к своей морде. И увидел в зеркальце кое-что. — За нами кто-то ехал. Я бы не придал этому значения, но это был микроавтобус, такой же, в который меня запихали сектанты, и у него были выключены фары. — Кажется, это за нами, — сказала дама, смотря на них в зеркало заднего вида. — Ваши друзья? — С такими друзьями и враги не нужны. — Ну, раз так, то что мне остается? Она подмигнула мне в зеркало и втопила педаль в пол. Меня прижало к мягкому креслу. Остатки жидкости в бутылочке брызнули мне в лицо. Левый глаз заслезился. Но микроавтобус без фар все равно стремительно нас догонял. Женщина крепко держалась за руль, уверенно ведя машину. Но так просто мы не оторвемся. В плечо мне впились когти. Не короткие и мощные когти Максвелла. И не кошачьи коготки. От тех такой боли не было. Эти будто пробили мое плечо насквозь, и эти тонкие ледяные иглы шевелились, раздирая мне плоть. Ран не было, но я чувствовал каждый коготок. — В этот раз они тебя убьют, — прошептал Архонт желаний. — Но от них легко избавиться. Стоит только... — Никогда, — ответил я. — Ничего я тебе желать не буду. Если ты умрешь, твоя сестра тоже. Но ее последние часы будут непростыми. Когда у человека рак, он... Заткнись. Пока я рядом, тебе не обязательно желать это самому. Если она... Не отступает, сказала дама, мастерски входя в занос. Хотела бы я не продолжайте крикнул я лучше не говорите ничего такого по крайней мере пока я рядом а в чем дело некоторые желания могут сбыться ого удивилась она в таком случае позади раздался резкий и громкий хлопок микроавтобус с визгом повело по дороге остатки шин болтались на колесах Преследователи со смачным ударом врезались в ограждение и остановились. — Ну, нам же проще. Дама пожала плечами. Когти, беспокоившие мое плечо, исчезли. Вместо них оказались другие, привычные. — Я тебя едва нашел! — рявкнул Максвал мне в ухо. — Они будто специально тебя караулили. И как ты сбежал? И где кыса? — Потом расскажу. — Тут такое дело. Со мной сейчас говорил он, этот ублюдок с горящими глазами. Тот, кто ждет. «Дерьмово — Дерьмово! — отозвался демон. — Как он вообще меня находит? Почему он постоянно рядом? — Если честно, на самом деле я не знаю. Максвел отцепился от моих плеч и будто развалился на сиденье, хотя я по-прежнему не видел его. — Тебе нужен хороший демонолог. Осталось его найти. И закажи себе охрану. Пусть этот твой Даргон начнет, наконец, охранять своего лучшего бойца. Пусть опять приставит к тебе ту блондиночку. Ага, не помешает. Машина приехала в город, и уже скоро я был возле дома. Уже расцветала. — Что вам должен? — спросил я у дамы. — Снимок, — сказала она. — Снимка с таким красавчиком мне хватит. Ну, снимок так снимок. Сделал с ней селфи на ее телефон и, наконец-то, пошел к себе. На лестнице сидел тот алкаш, потирающий глаза. От него разило чем-то кислым. — Мужик, — сказал он, — у тебя таблетки от головы. Есть? — Не. Дверь квартиры была не заперта, но никто не вошел. Внутри я скинул туфли и грязные брюки. Еда Квинт лежала на моей кровати. Одеяло сползло, приоткрывая ее задницу. «Ну, разве можно спать в такой позе?» Она перевернулась на спину, потянулась, отчего одеяло сползло с ее груди и посмотрела на меня. «А что с тобой случилось?» «С кошкой подрался», — ответил я. «Началось все с этого». — А что у тебя с лицом? — спросила Лия, когда мы поздоровались. — Безумный день! Ах! — сказал я и зевнул. — Весь день носился, как угорелая. Я хотел взять сестру с собой на вечер, чтобы где-нибудь посмотреть сегодняшний бой и узнать, кто будет моим соперником. Но ей стало хуже. Сегодня она даже не вставала. Она лежала под одеялом в бледно-серой больничной пижаме. Бледная, глаза блестели. «Пары завтра прогуляю», — сказала Алия с грустью. «А там контрольная. Когда мне ее потом сдавать?» «Успеешь, нагонишь. В нашей семье ты же самая умная». Я сел рядом с ее койкой и положил на тумбочку пакет с фруктами. «Кстати, Даргон доверил мне поуправлять фирмой. Там тот еще геморрой, но бывает весело». «А возьмешь меня к себе на работу?» — спросила Лия. «Конечно. О чем разговор? Там неплохие ребята. Некоторые даже учатся в райбате». «У нас опять охрана». Она показала на дверь. «Что-то стряслось?» «Так ты сама знаешь, что все помешно на этих боях. И лишь бы опять чего не стряслось. Даргон, вернее, не он, а начальник его охраны, Пообещал, что до конца забега уже никого не снимут. «Кстати...» Лия полезла за телефоном. «Я сегодня во двор выходила. Там такая кошка клевая была, черная. Смотри, я сфотала». Фото мне не понравилось. Кошка была точно такой же, как тот демон, которого я освободил. Но черные кошки похожи друг на друга. Можно было бы спросить Максвелла, но он улетел на ночь. Но сказал, что будет за мной следить в горниле, если явится Архонт желаний. Не знаю, как он поймет, но сейчас его не было рядом. «Бой же вот-вот начнется!» Ли включила телевизор. Комментаторы еще только представляли бойцов. Одного звали Эрих Дорн, покрытый шрамами здоровяк с руками толщиной в мою ногу. Другой — Ли Бран. Из семьи Харт, одной из пяти семей охотников. Бледный тощий парень с глазами странного синего оттенка. У него не было перчаток, а пальцы были густо покрыты татуировками. — Как думаешь, кто победит? — спросила Лия. — Дорн, — сказал я. — Он хорошо борется. Сильный и очень быстрый. Орлам ставит на него. Я тоже. — Сейчас сама увидишь. «А тут второй!» «А тут только фрукты?» Лия посмотрела в пакет. «Вот бы чипсов сейчас!» «Что же я раньше не вспомнила?» «Я схожу». Я поднялся. «Да не стоит!» «Мне все равно надо!» Хотел отлить, чтобы потом не отвлекаться. Я вышел в больничный коридор. Охрана, сидевшая у двери, смерила меня взглядом. Автомат с закусками стоял недалеко, но я зашел в туалет по пути. Едва я дотронулся до двери, как зазвонил телефон. Я достал трубку. — Слушаю. — Сегодня победит Либран, — произнес чей-то усталый голос. — В следующем бою тоже. У меня есть к вам один разговор. Он касается вашего боя с ним. Поверьте, в ваших интересах. «Слушай, иди-ка ты нахрен!» — сказал я и отключился. «Опять какой-то странный тип. Наверняка хочет, чтобы я сдал бой. Все они этого хотят». Я закончил свои дела и подошел помыть руки. Телефон зазвонил опять. «Я поясню, что я хотел», — сказал тот же голос. «И пока вы находитесь отдельно, лучше вам выслушать». Слушай. «Если будешь склонять меня слить бой...» — предупреждающе сказала я, смотря в зеркало. «Я не буду вас обманывать. Меня зовут Найл Харт. Я первый охотник семьи Хартов. Я знаю, что от вас уже требовали слить бои. Но никто не знал, ради чего вы деретесь и почему не собираетесь проигрывать». «И ты тоже не знаешь...» Я вышел из туалета и закрыл за собой дверь. Я только собрался повесить трубку, а потом позвонить Даргону и поговорить с ним об этом странном разговоре, но этот мужик сказал кое-что, что меня остановило. «Я знаю, что вы деретесь ради сестры, чтобы у вас были деньги на оплату операции. У Даргона их нет». Вернее, есть, но он не готов тратить столько ради нее и вас. Поэтому вы сражаетесь ради первого места, приза и бонуса. Этого хватит, чтобы спасти ее. Вот в чем ваша цель. — Какой ты прошаренный, — сказал я. — А теперь? — Но я не закончил. Другие предлагали вам не то, что вы хотите. Поэтому вы отказывались. «Но я дам вам то, что вам нужно». «Пока!» Но голос продолжил. «Если вы проиграете в своем бою против Либрана, я заплачу вам миллион энгемов и прослежу, чтобы вашу сестру прооперировали лучшие врачи. Ее жизнь будет вне опасности. Ведь ради этого вы сражаетесь? Разве нет?»